Казальс относит сопоставление творений Баха с готическим собором к области впечатлений, к метафорам. Предание же подобным сопоставлением видимости историко-научных утверждений иногда привозит к навязчивому догматизму. Освальд Шпенглер, немецкий историк-философ, нашумевший в первой четверти нашего века своей книгой «Закат Европы» видел в Бахе в его фугах проявление фаустовской души европейской культуры, в отличие от культуры античной, аполлоновской, ярчайшим выражением которой он считал пластику скульптурных форм. Бах античной культуры по Шпенглеру — это воятель поликлет. Культура Европы якобы наиболее точно выражает музыка, например, органные фуги, щутся, вполне же всего Бах. Музыка контрапункта Баха, согласно утверждению философа, родственна конструкциям готических соборных сводов. Бесплотный мир контрапункта, по Шпендлеру, навсегда останется миром ранней готики прикажущейся глобальной широте обзора культур и цивилизаций, сменяющих в потоке времен одна другую, и оделистическая теория Шпендлера в приложении к творчеству Баха неправомерно сужала значение его музыки в мировой культуре. В с архитектурой соборов возникают у слушателей баховских полифонических произведений при исполнении их некоторыми органистами и в наши дни. Особенно органистами из стран, где жива давняя традиция церковной трактовки этой музыки. Исполняемые там чаще в храмах, нежели в концертных залах, органная музыка Баха невольно побуждает к подобным ассоциациям. Но это только один из путей импровизационной мысли. Не более того, интересно наблюдение советского органиста Леонида Ройзмана. В обзорной статье, посвященной различным стилям современного исполнения органной музыки Баха, он пишет «Если при восприятии какого-либо из органных шедевров Юагана Себастьяна Баха в исполнении немецкой школы возникают ассоциации, с готическим стилем архитектуры, то, слушая французов, невозможно отрешиться от ощущения, что перед тобой разворачивается панорама романского храма. Не стрельчатая арка, взметнувшаяся в небеса, а несколько приземистая, тяжелое солидно стоящее здание с глубокими таинственными входами, где меньше узких углов и где больше полукруглых смягченных линий. Как видим, и комментаторы, и следователи, знатоки творчества Баха не избегают окольных путей, ассоциаций, сопоставлений, поисков, соответствий, многозначных сравнений. Органная музыка, звучащая в концертных залах, ведет поиском несколько иных окольных путей для понимания прекрасного. Сама акустика концертных залов отличается от акустики храмов. Там звуки в большей степени вибрируют, ощутимо гулкость сводов. Все это настраивает слушателей на соответствующий лад восприятия. Концертный же стиль исполнения располагает к более свободным метафорическим впечатлениям. Альберта Эйнштейна музыка Баха тоже привлекала своей архитектоникой, но по свидетельству собеседника-ученого, возносящейся ввысь, она ассоциировалась у Эйнштейна не только с архитектурным образом устремленного к небу готического собора, но и со стройной логикой Математических конструкций. Смотрите статью Кузнецова Эйнштейн и Моцарт. Советская музыка 1971 год номер двенадцатый страница тридцать восьмая.